Глава двадцать первая. Влипла так влипла. Астра. Что это? Я уставилась на гладкий конверт, который принес Витор. От кого? Его светлость герцог Бертрам прислал, отозвался паренек. Сказал дождаться ответа. Даже так? Посмотрела на конверт и поняла, что хочу прочитать его без посторонних. Наш поцелуй вчера вывел отношение на какой-то иной виток — и мне очень хотелось бы знать, насколько я не ошиблась в своих выводах. «Как насчет чая с вареньем?» — предложила я посыльному. «Я еще не успела позавтракать. Будешь со мной?» «Можно бы», — согласился паренек, явно копируя кого-то из взрослых. И пока мой гость отдыхал на кухне, я отлучилась на минутку, чтобы прочитать письмо Бертрама. Непонятное волнение охватило меня, стоило увидеть слегка размашистые строчки. «Доброе утро, мое сокровище! Как ты смотришь на работу в гарнизоне? Если что, я всегда смогу прийти на помощь. И вообще, прийти увидеть тебя, убедиться в целости и сохранности». Джеймс писал чуть игриво, употребляя какие-то непривычные для комплиментов слова. И все равно это выглядело очень мило и не похоже на грозного инквизитора. «Может, я неправильно все поняла, и дракон издевался или насмехался?» С сомнением уставилась на строки. Нет, скорее всего, маг чему-то радовался. Но чему? Недолго думая, я написала ответ. «Ваша светлость, в гарнизоне так много мужчин. Вы хотите выдать меня замуж? Тогда в ближайшие девять месяцев или даже год я не смогу лечить ни вас, ни гарнизон». Никаких дополнений и разъяснений. Бертрам показался мне умным мужчиной, пусть додумывает сам. Довольная собой, я запечатала ответ в тот же конверт и отдала его Витору. Вместе с пареньком мы посидели за столом какое-то время. Он рассказывал, как сейчас им с матерью живется, а еще что уже в этом году пойдет в школу. Капитан Смол одобрил это дело и даже должен посодействовать. Сказал, что среди стражей нет ни одного неграмотного, а с выбором самого Виттора капитан согласен и даже пообещал давать работу на это время. Посыльный ушел, у меня же появились больные. Сначала булошница привела своего сына. На этот раз мальчик занозил ладонь, но вместо того, чтобы показать ее родителям, пытался справиться с проблемой сам. Щепка обломилась, удя глубоко под кожу. Пришлось давать мальчику обезболивающее и аккуратно с помощью магии вытягивать инородное тело. Можно было бы разрезать и достать, но ладонь это очень болезненное место и лишний раз не хотелось травмировать руку. Потом заглянула госпожа Матильда, и я, скрепив сердце, выслушала, какой ее сын замечательный, решил, что какое-то время поживет вместе с матерью и со всей семьей. И вот теперь эта предприимчивая женщина не знает благодарить высшие силы, а заодно меня, или все таки погодить. Гвалт в доме, беготня детей, шум и гам, постоянный беспорядок — все это раздражало. «Я, конечно, обожаю внуков и сноху, но я старая». Сетвала госпожа Матильда. Вечерами пытаюсь уснуть, а они долго шумят и разговаривают, смеются. Вещи не на своих местах. На нас живых не угодишь, а на некоторых особенно. Поэтому я дала соседке успокоительную настойку на пустырнике. Хотела перевести дух и уже направилась на кухню, чтобы попить воды. Как вдруг вспомнила. «Влад, он же ждёт меня!» Закрутилась елой, торопливо подхватывая сумку, написала записку, что Буду после обеда, сунула ее в дверь и побежала к знакомому лекарю. Было крайне неудобно за собственную невнимательность, и я надеялась, что успею вовремя. До нужной улицы мне самой было не добраться, поэтому пришлось махнуть проезжавшей мимо коляски и заплатить, чтобы меня подвезли. «С лекарки двойная цена», — заявил извозчик. Я ставила ногу на подножку, когда расслышала это крайне наглое обращение ко мне. Замерла. С чего бы это? Удивленно выдохнула. Как назло, вокруг ни одной свободной коляски или хотя бы захудалой телеги, только пешеходы и проезжающие мимо занятые люди. На прошлой неделе был я у одной. Так она, скряга эдакая, выписала мне лекарства надорого, а ведь могла бы вылечить сразу. Видишь ли, магии у нее немного, и на всех не хватает. Понятно. А я вообще не лечу, если меня обижают. Соображаешь? Невольно подстроилась под простонародный говорок извозчика, потому как иначе он вряд ли поймет. Его обидели, а гадости приплыли ко мне. Терпеть не стала, поэтому высказала, как сумела. Гляжу...» Мужчина выпрямился, расправил плечи. «Вы, госпожа хорошая, имеете понятие о порядочности. Пожалуй, я вас довезу и возьму полторы нормы до нужного адреса». Наглость родилась вместе с извозчиком, однако сдаваться я не собиралась. И дело не в том, что мне самой было крайне важно не опоздать. Возмутил подход. Раз кто-то сделал этому человеку не по душе, так значит, стоит со всех рвать в три, дорога. Нахальство одного схлестнулось с моим упрямством, поэтому я села в коляску и предупредила. «Совсем не лечу, а если лечу, то за исход не отвечаю». «Вы, госпожа, просто огонь!» восхищенно выдал извозчик. «Договорились. Ваша цена и я живой и здоровый». «Согласна. Живите и не кашляйте». И пока ехала до дома Влада, любовалась городом-людьми, радовалась возможности прокатиться, а то все пешком и пешком, и надеялась, что лекарь не обидится на меня. Рассчиталась без лишних слов и направилась к дому с табличкой «Влад Симун. Лекарь высшей квалификации». «Дом лекаря выглядел не хуже и не лучше моего. Тоже одноэтажный, с крыльцом и цветущим полисадником. Я быстро поднялась по ступеням, надеясь, что не опоздала. Заметила шнурок и дернула за него, слыша, как где-то в глубине дома отозвался колокольчик. На всякий случай подождала и снова дернула, догадываясь, что началась операция, и лекарь не может отвлечься. Нажала на ручку двери, и та охотно открылась, пропуская меня в дом». Влад, это я! крикнула, оповещая о собственном появлении. Небольшой светлый коридорчик вел в несколько комнат. Я же выбрала ближнюю, надеясь, что застану лекаря именно тут. Влад! позвала еще раз и двинулась вперед, ощущая странную тревогу. С каждым шагом она становилась все больше, а когда я приблизилась к дверному проему, то от увиденного дыхание перехватило в горле. На полу лежал знакомый лекарь. Он широко раскинул руки и, удивленно уставился в потолок, будто увидел что-то крайне интересное. Немедля шагнула к нему, гоня назойливую мысль, что не успела. «Этого же быть не может, он ведь не старик, молодой еще, всего тридцать!» Бросилась на колени перед Владом, едва не содрав кожу. Пальцы коснулись запястья мужчины, но как-то неудачно все вышло, пульс не прощупывался. Лекарь был еще тёплый, и это вселяло надежду — что возможно что-то сделать, что еще не поздно. Сейчас. Сейчас магия в помощь. Попыталась поддержать сама себя, положила обе руки на грудь мужчины, просунув пальцы между пуговицами. А потом на затылке зашевелились волосы, потому что поняла, что за спиной кто-то стоит. Кто-то вошел в эту комнату, а я и не заметила. Джеймс Бертрам Дракон смотрел на принесенный посыльным мальчишкой ответ и не знал то ли смеяться, то ли испепелить письмоносца за дерзкое письмо. Но посыльным был мальчик, да и смысла не было на нем вымещать ревность. В результате Джеймс восхитился, ведь лекарка указала на самое слабое звено в его предложении. А как Астра завернула? 9 месяцев? При мысли о том, что за Рионе может ухаживать кто-то еще, у герцога только пар из ушей не шел. Избранные? Это всегда удивительное создание, особенно для самого дракона. А эта лекарка точно человек необыкновенный, включая чувство юмора. Жаль, что она не пришла сюда лично, а то бы Джеймс ей напомнил вчерашний урок и продолжил его. Записка от Астры была убрана в сейф, а инквизитор углубился в чтение поступившей корреспонденции. Сначала он читал официальные письма, диктовал секретарю то, что не требовало личного ответа. Потом перебрался за менее официальную почту и, наконец, дошел до анонимок и доносов. Мерзкое дело читать это все, однако Джеймса знал, что даже куча дерьма может сослужить хорошую службу. Цветы для дамских букетов не на голых камнях растут, то тоже. Одно письмо заинтересовало инквизитора. Некий холостяк-парикмахер переживал, что вдова сдала в наем жилье для какого-то проходимца, прикидывается бедным, Но он, честный стукач-парикмахер, хорошо разбирается в лакированных туфлях и сукне, из которого был пошит костюм квартиросъемщика. А еще проходимец настоящий маг, а на вопрос об этом дал отрицательный ответ. Жулик, возможно, коварный Альфонс. Донос не являлся анонимкой, а его сочинитель явно исходил желчью из-за жильца конкурента. Однако эта кляуза привлекала. На подобной бумажонке у Бертрама было чутье, а если приезжий действительно обладал магией, то точно заслуживал внимания. Даже если кто-то из них двоих аферист, то лучше предотвратить возможное преступление. Порядок в городе — дело коменданта, но раз донос написан вышестоящему руководству, то так тому и быть. Джеймс вызвал капитана Смола и дал ему поручение узнать истинную суть дела. Но не успел капитан выйти из кабинета начальства, как случилось нечто. Дракон ощутил вспышку магии, очень яркую, которую трудно было пропустить. Простые люди могли бы сказать, что солнце светило по-особенному, но у инквизитора на эту точку зрения иное мнение. За всю свою жизнь Бертрам несколько раз встречался с подобным явлением и был уверен, что не ошибся. Это магия, полыхнувшая на окраине Ладендара. «Что-то происходит?» — обернулся Смол, потирая грудь. «Ваша светлость». им немедленно. Это убийство». Дальнейших расспросов не последовало, и спустя пять минут от комендатуры отделилось несколько всадников. Магию почувствовали многие, но только дракон мог увидеть тонкий след, ведущий на запад. В прошлый раз погиб слабый маг, а его убийца так и не завершил начатое. Но сейчас... Такую вспышку мог оставить только кто-то очень сильный, расставшийся с жизнью недобровольно. Дом лекаря Влада Симона располагался на окраине, и это было огромным минусом. Человека уже не было в живых, а убийца вряд ли сидел и ждал, когда прибудут стражи. Застать с поличным было бы идеально. Однако сейчас дело имели не с обычным убийцей, а с ведьмаком. Дракон был уверен, что виновный в чьей-то смерти — это Орм Крок. «Он изворотлив, и хорошо, если останутся хоть какие-нибудь важные улики». Снова промелькнула мысль про помощника Крога. Но нужен ли он опытному колдуну? Бертрам поднялся по ступеням, приказав одним следовать позади, а другим остаться на улице. Инквизитор первым двинулся в дом и тут же услышал голос Астры. Пошел на него и застыл, глядя, как осторожно Рионе касается мертвеца, пытаясь его оживить». А если этой силы влить много, то сама лекарка уже скоро почувствует себя отвратительно. Напрасный труд, ведь живая магия к мертвому телу не прилипает. В груди Бертрама что-то свернулось, застыло, покрылась инием и... Астра обернулась. И маг едва не сбился с шага. То, как она смотрела, могло трактоваться как испуг, страх. «Ваша светлость!» произнёс Олаф Кинг, преданный делу офицер. «Это же...» «Это убийство», — прервал Бертрам, разрывая зрительный контакт с Астрой. «Девушку под стражу. И глаз с нее не спускать». «Понял», — коротко ответил Кинг. «Он собирался помочь, ошалевшей от услышанного девицы, но та отказалась». «А какой характер? Не проронила ни слова». не выдавила ни слезинки, уставилась на самого герцога так, что другой давно бы сгорел от стыда, а то и вовсе превратился в головешку. Девицу увели. Сам дракон осматривал тело, когда появился Эдвин Смол. Его возглас привлёк внимание герцога. «Ваша светлость, это же Астра, лекарка из нашего города, вы же с ней встречались!» Попытался вступиться за нее Смол. «Она хорошая девушка». Капитан, это бунт? Поинтересовался Бертрам, отворачиваясь от вошедшего, чтобы снова ставиться на Влада Симуна. Герцог помнил его характеристику эту силу, которую проявил лекарь при проверке. А сила была и немалая. Где-то его пути пересеклись с ведьмаком. Это и стало причиной смерти мужчины. Никак нет, ваша светлость, только Астра не убийца, твердо заявил Смол. Могу дать руку на отсечение, что это не она. Смело, коротко ответил Джеймс, быстро поднимаясь на ноги. На капитана он больше не смотрел. Труп Симона его тоже не интересовал, поэтому герцог обратился к стоящему поблизости офицеру. Пусть лекаря осмотрит некромант. Я почти уверен, что убийца Орм Крок. Кого Симон видел в последние минуты жизни? О результатах доложите. А вы, Эдвин, опросите соседей. Возможно, преступника хорошо рассмотрели. Даже если капитан и собирался утешить девушку, что не она, главная подозреваемая, такой возможности Джеймс ему не дал. Ведь если ведьмак где-то неподалеку, или же у него есть сообщник, то пусть думают, что виновны Орионе. И как бы самому Бертраму не хотелось сейчас поговорить с Астрой, Это важное дело он отложил на потом. Сокровище в безопасности — вот что самое главное. Орм Крок мог увидеть лекарку, и это будет стоить ей жизни. Возросшая сила ведьмака пьянит возможностями, а избранная у дракона одна. Одна единственная, и другой ему не надо, даже если бы такое было возможно.